Часть первая. Анализируем твои денежные привычки. Глава первая. Зачем тебе деньги, детка? Девушка, у вас такой парфюм потрясающий, и сами вы так светитесь, говорит мне сосед. В чем секрет? Я люблю жизнь, отвечаю я, а про себя думаю, как ее не любить? Только что симпатичный стюарт проводил меня в бизнес-класс самолета. Впереди шампанское и любимая книга. Завтра выступление на конференции для тысячи человек. Встреча с подружками и роскошный ужин. Потом возвращение домой, обнимашки с сыном и вечер с семьей. Моя жизнь бьет ключом, проекты идут в гору, а на душе тепло и солнечно. И в голове в сотый раз за день проносится мысль. Хорошая жизнь — это уметь выбирать для себя лучшее и не находиться в позиции жертвы. Ты, моя дорогая слушательница, наверняка имеешь свое определение хорошей жизни, и я на 90% уверена, что там фигурирует слово «деньги». Вот были бы деньги, я бы тоже жила хорошо и не парилась. Ты хоть раз доловила себя на этой фразе, а? Сразу вспоминается случай. Моя знакомая, назовем ее Наташа, жила в однокомнатной квартире с мужем и двумя детьми. «Если у тебя богатое воображение, ты уже наверняка представила жуткие картинки очередей в туалет, как в коммуналке, и отсутствие какого-либо личного пространства. Одной даже часик не побыть, не говоря уже о том, чтобы просто закрыться в комнате и посмотреть фильм. О качественном и вкусном сексе даже речи быть не может». Долгое время у них с мужем не было возможности улучшить жилищные условия. Денег едва хватало, чтобы раз в год отдохнуть в Египте, И даже там у них ссоры возникали, как прыщи перед свиданием, много и не по делу. Напряжение было огромным. Наташа каждый день мечтала о большой трехкомнатной квартире, где у детей будет свое игровое пространство, и тогда им с мужем больше не надо будет украдкой находить время для интима. Шло время. Они упорно трудились, открыли свой проект, который неожиданно выстрелил, и буквально за год скопили нужную сумму для покупки жилья. А если учесть, что живут они в северной столице, сумма потребовалась немаленькая. И что ты думаешь, они просто так взяли, нашли нужную квартиру, купили ее и заселились? Ну, согласись, это был бы наилучший и самый логичный вариант. Но нет. Наташа решила, что в городе на 8 миллионов жителей не найдется для нее нужного варианта, поэтому купила квартиру в строящемся доме, где вырыт только котлован. Котлован! Карл! Этот дом планировали сдать в эксплуатацию года через три, а то и четыре. Потом еще полтора года ремонт. То есть, когда все круги ада со строителями и подрядчиками будут позади, нужно будет годика-два еще послушать дрель соседей и помедитировать под отбойный молоток. Когда Наташа мне рассказала про свое решение, я чуть со стула не упала и сразу вспомнила покойного Эрика Берна. «Моего учителя». Вот она, сила жизненного сценария. Девушка решила мучиться по жизни и остается верной своему выбору, сколько бы денег к ней не пришло. Еще на пять лет поставить свою жизнь, по сути, на паузу, тесниться в вчетвером в сорока метрах, не иметь ни своего уголка, ни свободного пространства. Для чего?» Конечно, она-то в голове себе объяснила все рационально. Мол, первичное жилье, все новенькое и тра-та-та. Но по факту это куча проблем и ничего более. Первичку можно ждать и не переживать, когда сам обитаешь в комфортных условиях. И выбирать плитку с дизайнером для кухни можно хоть месяцами и золотую унитаз из Германии выписать, ибо никуда не спешишь. Но жить в, мягко говоря, жопе, и организовать себе еще большую, имея деньги, на отличную трехкомнатную квартиру — это странно. И это прожизненный сценарий — страдать и жаловаться. Подробно мы с тобой на нем остановимся в главе «Прожизненные сценарии». А пока моя цель — донести мысль, что деньги, даже очень большие, не поменяют твою жизнь, если ты привыкла страдать. Если у тебя в руках флаг великомученицы, если ты не умеешь выбирать лучшее из доступного и живешь по принципу У меня все плохо, но я не виновата, так обстоятельства сложились, никакие миллионы это не изменит. Привычка сильнее твоего банковского счёта. Если человек привык жаловаться на жизнь, ютиться в 40 метрах вчетвером, ты думаешь, что сто тысяч долларов изменит его жизненный сценарий? К сожалению. Они его усугубят, потому что, ко всему прочему, добавится чувство вины. У меня вроде уже и деньги появились, а жить приятнее я почему-то не стала. И вот поэтому начать путешествие в жизнь со вкусом и в кайф нам придётся все таки с анализа. С его помощью мы поймем, как ты, в принципе, действуешь по отношению к деньгам, притягиваешь ли их или избавляешься как от чего-то неприятного. Попутно в этой книге тебя ждет огромное количество практических упражнений и всяких секретиков, как увеличить свои доходы. Однако анализ первичен, потому что менять что-то в своей жизни без него все равно, что прийти в кабинет хирурга, который не спрашивает, что у тебя болит, а сразу предлагает лечь лицом на стол, чтобы немедленно вырезать и пришить что-то. Ты бы пошла к такому специалисту? Я — нет. Готовься. Уже в этой главе тебя ждет два практических упражнения и тест. И это, не считая множество терапевтических вопросов, на «подумать». А начнем мы с того, как ты обращаешься со своими деньгами. Тут у меня есть свой авторский подход к распределению твоих финансов, но сначала ответь себе и мне на один вопрос. Что для тебя деньги — ресурс или самоцель? Моя практика показывает, что 90% людей говорят «деньги для меня — ресурс». Все логично и вроде так и должно быть, а потом я копаю глубже. И получается интересный поворот. Больше половины из этих 90% в деньгах видят именно цель. Об этом сигнализирует их поведение, установки, способы зарабатывания и траты денег. Просто чаще всего люди не замечают своего истинного отношения к деньгам. Им не хватает знаний или опыта, а может просто смелости признаться самим себе «да, я хочу денег ради денег». Для меня был очень показательным один пример. Одесса, мой родной город, считается городом моряков. Они здесь очень хорошо зарабатывают, вкладывая свободные деньги чаще всего в недвижимость. Если простым языком, моряки скупают квартиры под сдачу в оптовых масштабах. И вот представь картину маслом. В офис риэлторской компании приходит какой-нибудь Вася. У него в кармане 200 тысяч долларов или 300 тысяч долларов и в легкую покупает этаж, а то и два, в строящемся доме. При этом Вася сидит в очень дешевых кроссовках, в которых потеют ноги, и полиэстеровом свитерочке, аж хрустящим на теле. Пахнет от Васи шаурмой из киоска на вокзале. Как думаешь, чем являются деньги для такого Васи? Верно самоцелью, а ни разу не ресурсом, потому что даже имея хорошие деньги, он так и не начал жить качественно лучше, не научился заботиться о своем теле и своем комфорте, а это важная составляющая изобильной жизни. Ты наверняка знаешь таких людей. При всей их состоятельности они питаются в вареничных или шаурмичных и делают это не потому, что там чисто и вкусно, а такое тоже может быть, но из экономии, перерастающей в невроз и зацикленность на деньгах. То есть деньги в карманах водятся, но человек продолжает фанатично их накапливать, при этом всем своим видом показывая, что не зациклен на материальной стороне жизни, а про себя думает, что вот какой он молодец, вложил деньги в кирпич, а это надежнее и точно лучше, чем купить хорошую комфортную жизнь. Может, Вася По-своему и прав. Но допростит да меня, уважаемый Роберт Киосаки, чьи книги мне искренне нравятся, жить по его системе я не могу. Лучше сразу выйти в окно. Я девочка. Хочу жить легко, радостно, в изобилии, получать подарки, воспитывать сына и строить свой проект. Не хочу каждый день по несколько часов зависать над странной колонкой цифр, фасовать деньги по конвертам. Или делать миллион и одну манипуляцию, которым учат гуру инвестирования. Я уже много лет живу, только примерно зная свои расходы за месяц на коммунальные платежи и непредвиденные траты. Не чахну каждый вечер над расчетами и не планирую тратить на это свою жизнь. Я живу в комфорте здесь и сейчас, покупаю себе качественные вещи и при этом думаю о будущем. Для меня это про баланс. Наверняка у тебя в голове уже возник вопрос так как же правильно распределять денежные средства? Но настоящий терапевт, как и еврей, отвечает вопросом на вопрос. А как бы тебе хотелось? Если ты бесконечно копишь, при этом отказываешь себе в минимальном уровне комфорта, не путешествуешь, вкладываешь непонятно во что, то у меня к тебе большой вопрос, как у психолога. А насколько ты вообще себя любишь, изобильная моя? И наоборот. Тратить только здесь и сейчас, только на ежеминутные хотелки, не задумываясь о своем будущем, не иметь подушки безопасности и накоплений, означает, что человек не ориентируется в жизни, что его внутренний взрослый по каким-то причинам не сформирован. В эту тему мы углубимся чуть позже, рассмотрим, как ты получаешь деньги и как тратишь, как многие от них избавляются и как деньгам поклоняются. А пока я предлагаю тебе выполнить одно интересное упражнение, которое покажет, куда же ты тратишь свои денежные средства. Упражнение «Распределяем деньги». Мы неспроста начинаем анализ с твоего рационального «я». хотя я и не одна верю в силу визуализации и что наше подсознание может все, но без связи с рациональной реальностью эффект будет равен нулю ты можешь получать хоть 10 тысяч долларов в месяц, но если не отслеживаешь, куда они улетают и живешь в долгах, визуализация в таком случае будет напоминать молитвы для бедных. Кстати, вспомнился один интересный случай из практики, как раз на тему «Зарплата есть, а денег нет». Год назад ко мне на курс «Money Space Pro. Деньги» пришла женщина, назовем ее Татьяной. Курс она взяла в рассрочку хотя стоил он всего-то порядка 100 долларов. Оказалось, что у нее в целом мало денег, и живёт она чуть ли не в долгах. Нюанс в том, что на входе-то у Татьяны зарплата очень внушительная, и непонятно было, куда она ее тратит, что остается с пустыми карманами. Главный психолог проекта, Ольга Добровольская, начала терапию. Спросила, сколько Татьяна зарабатывает и куда тратит, хотя бы в общих чертах. Это, кстати, очень интересный симптом, потому что вдруг клиент все деньги на наркотики спускает или в казино проигрывает. Оказалось, что в свои 30 лет Татьяна содержит не только себя и сынишку, но и свою 50-летнюю маму, сестру и ее ребенка. То есть она обеспечивала 5 человек, если считать саму клиентку. Ольга мягонько поинтересовалась — А дееспособна ли мама, а не инвалид ли сестра? Разные же бывают ситуации. Оказалось, что нет. Все здоровы и пышут энергией. Просто любимая мамочка работать не хочет, в принципе. А сестра не может найти работу, прикрываясь трехлетней дочкой. Хотя у самой Татьяны четырехлетний сын, и она пашет, будет здоров. Внимание, вопрос. На какой стадии у клиентки невроз? Понятно теперь, почему вечно не хватает денег. Она... «Женщина, и должна обеспечивать максимум себя и ребенка. А тут у нее на шее две потомственные нахлебницы поселились. Будет ли Татьяне хватать денег? Ответ — нет, пока она не скинет лишних людей с шеи. Когда копнули глубже, выяснилось, что Татьяна в семье была нежеланным ребенком, и токсичная мама внушила ей, что так жить — это нормально, что она обязана ей за рождение по гроб жизни» а виноватый ребенок самый удобный для родителей. И таким образом Татьяна очень долго тянула лямку «Я ж должна». По итогам курса клиентка отстроила свои личные границы. Сказала маме, что та в 50 лет еще прекрасно может себя содержать. И вообще-то неплохо было бы ей выйти на работу. Ну а если ей понадобятся лишних 200-300 долларов на непредвиденные траты, она, конечно, готова будет помочь. И сестру с ребенком она попросила разбираться со своей жизнью самостоятельно. Жестко? Возможно, кому-то покажется, что да. Но на самом деле нельзя быть донором для других людей, когда те дееспособны, но просто лентяи, потому что доноры долго не живут, особенно учитывая, что это мама маленького ребенка. Он как раз тот единственный, кого она обязана содержать. Что ж, давай посмотрим, как тратишь деньги ты. Возьми ручку. Сейчас тебе предстоит заполнить табличку. Первая колонка называется «Список трат». Вторая — «Нужно». Третья — «Важно». Четвертая — «В кайф». Пятая — «На себя». Шестая — «На других». Идеально, если ты заполнишь ее тратами за прошлый месяц. Если же сделаешь траты за 2 месяца, то результат получится намного точнее и интереснее. При этом до копейки считать не нужно. Пиши примерно. Этого будет достаточно для дальнейшего подсчета в процентном соотношении. В первую колонку ты выписываешь все свои траты по сферам. Если ты делаешь в течение месяца маникюр, педикюр или ходишь к косметологу, назови эту сферу «красота». Какие еще бывают сферы — Коммунальные платежи, продукты, развлечения, аренда квартиры, ребенок, учеба, здоровье и так далее. Если ты живешь гармоничной, разносторонней, активной жизнью, то у тебя получится 10-12 сфер, куда ты тратишь деньги в разном количестве. Выписала. Теперь распредели получившуюся сумму расходов по категориям: нужно, важно или в кайф. Категория «нужно» — это то, без чего мы не можем обойтись. Например, «я не могу не платить за свет», «я не могу не платить за газ», «я не могу не заправить машину». В категорию «важно» войдет то, что мы делаем, даже если это нам не нужно. Например, «мне важно прийти на день рождения подруги». «Я могу без этого обойтись, но мне это важно». И если «нужно» ты не можешь отменить, то «важно» Может быть и необязательным, но необходимо для определенных целей. Возможно, это благотворительность или премия для сотрудника. Делать это не обязательно, но ты понимаешь, что это важно для дальнейшего развития и соответствует твоим ценностям. С колонкой в кайф, думаю, проблем не будет. Это не важно и не нужно, но хочется. Например, для кого-то пойти на массаж в кайф. Да, без него можно обойтись, но идешь, потому что нравится. А у кого-то массаж — это нужно, потому что он лечебный. В последних двух колонках ты отмечаешь траты по принципу «на себя» или «на других». Покупка одежды ребенку – это нужда семьи. Купить вещи мужу — тоже. В колонке «на себя» ты отмечаешь только те траты, что касаются твоего тела, Образование, здоровье, красоты. То есть все, что можно потратить только на себя любимую. Заполненная табличка должна выглядеть примерно так. Список трат «Лекарства» в категории «Нужно» — 1000 рублей. Трата «На себя». Список трат «Одежда детям» в категории «Важно» — 8000 рублей. В категории «На других». Список трат — ресторан. Категория «В кайф» — 5000 рублей на себя. В этом упражнении нам пока не важно, откуда к тебе приходят деньги, стипендия, дает муж, зарабатываешь сама, помогает мама или что-то иное. Важно то, как ты эти деньги распределяешь. Даже если ты студентка со стипендией в 200 долларов, траты тоже будут говорящие на еду, на косметику и трусики-бусики, а может, ты отдаешь все в фонд помощи животным. Если ты замужем, и у вас с мужем общий бюджет, интересно проанализировать, куда тратит деньги твоя семья в целом. Остаются ли у тебя деньги на девочковые расходы, сумочки, помады? А у твоего мужа всегда есть при себе наличка? Или ты загнала его под каблук и выдаешь только на сигареты? Ну и если ты живешь одна... Тут уж сам Бог велел анализировать траты. Заканчивай табличку и перейдем к ее анализу. Первое. Анализируем результаты упражнения. Итак, приступим. Вернись к своей табличке и посчитай в процентном соотношении, сколько ты тратишь на себя, а сколько на нужды семьи. Наглядно получилось? Кстати, 90% женщин, которые несут все в дом, все в семью, уверены, что вот был бы у них доход побольше, и тогда... Поверь, если женщина не умеет тратить деньги на себя, она найдет тысячу и один способ, как от них избавиться. Потратит на маму, подружку, семью, хомячка, отдаст бедным, накормит детей в Африке. И наоборот, если женщина себя любит, Она даже при минимальном бюджете выделит средства на личные расходы. Женщины, которые, я же мать, даже при наличии крупной суммы в кошельке, в первую очередь побегут покупать что-то ребенку. Пусть малыш ходит в Гуччи, а она сама уж как-нибудь в масс-маркете закупится. Это тоже перегиб. На мой взгляд, должно быть наоборот, трать деньги на себя, а уж детям по остаточному принципу. И нет, я не призываю одевать детей в секонд-хендах, а себя в Dolce Gabbana. Но как мама четырехлетнего сорванца, я не вижу смысла покупать очень дорогие брендовые вещи, если он с большой долей вероятности через пару месяцев их испортит или из них вырастет. Но есть женщины, которые считают, что чем больше они жертвуют собой, тем ярче проявляется их любовь к детям. Дальше оцени. Насколько ты умеешь распределять деньги между твоими нуждами и хотелками? Есть ли баланс между «я должна заплатить за коммунальные», «должна купить продукты», «должна оплатить образование своим детям», «мне нужно сделать то», «мне нужно сделать это» и «я хочу в салон красоты, туфельки и в бассейн»? Баланс для каждого разный. Если брать в процентах между «нужно», «важно», И в кайф это может быть 30 на 30 на 40 или 60, 20, 20. Неважно. Главное, чтобы тебя это устраивало. Но если у тебя 50 на 50 на 0, то есть ты ничего не тратишь в удовольствие, а всё на долженствование или наоборот 0 на 30 на 70, и ты все тратишь на удовольствие, не задумываясь о хлебе насущном и завтрашнем дне, это уже тревожный сигнал. Если у тебя перегиб в сторону нужно, обрати внимание, как ты с собой жестоко обходишься. Ты живешь только из позиции «надо», а это позиция подневольного человека, раба, у которого нет выбора, и он загнан директивами. Если ты вдруг узнала в этом себя, Изучи мою первую книгу «Ты сама себе психолог». В ней я подробно рассказываю, как с этим работать. Если ты тратишь деньги только на здесь и сейчас, на хотелки, это может говорить о неотстроенной шизоидной чести и отсутствии зрелости мышления. Ведь зрелая личность — субъект, который может о себе позаботиться сам. Это значит самостоятельно подумать о том, что я буду завтра кушать, во что одеться, Чем платить за коммунальные услуги? Вспомнился один занятный случай из жизни. Две девушки, мои знакомые, в достаточно юном возрасте, около 20 лет, нашли себе весьма обеспеченных ухажёров. Не будем брать в расчет морально-этическую сторону вопроса, понятно, что мужчины были женаты, и романы эти рано или поздно закончились. А суть в том, что спустя год-два одна из этих девушек, назовем ее Даша, Из своего романа вышла с норковой шубой и телефоном. А вторая, пусть будет Ира, с полностью отстроенным бизнесом. При этом денег в разгар романа обеим мужчины выдавали в нереальном количестве. Но только Даша бесконечно тратила, не в состоянии даже инвестировать в дорогие сумки или украшения от Тифани, искупала тоннами барахло, которое вышло из моды сразу как вошло. А Ира, все деньги, что ей давал мужчина, вкладывала в производство, например, одежды. Практически не имея опыта, она сумела развить свое дело и сейчас живет в престижном районе города, в квартире на 200 квадратных метров, которую она приобрела как раз на доходы от собственного бизнеса. Я это к тому, моя дорогая, что деньги могут приходить из разных источников, в том числе и от мужчины, и это классно. Вопрос в том, как ты с ними поступаешь, на что тратишь и как обеспечиваешь себе комфортную жизнь. Есть ли в этом баланс и гармония, когда ты и внутреннюю девочку балуешь, и о будущем задумываешься, и внутреннего родителя контролируешь? Как взаимодействуют между собой все три твоих эго-состояния? Есть ли перекос? Впрочем, об этом в следующей главе. Деньги в транзактном анализе. Мой учитель И автор теории транзактного анализа Эрик Берн утверждал, что в каждом человеке ежеминутно живут три эго-состояния родитель, взрослый и ребенок. Если одно из состояний постоянно ведет, появляется перекос и в денежных привычках. Об этом чуть позже, а сначала введу тебя в курс дела. Состояние Я-родитель это наш внутренний контролер, который знает, как надо и говорит тебе, что ты должна и обязана сделать, сказать или поступить, и как положено, и будет правильно. Это состояние с множеством запретов. Не смей, нельзя, опасно, должна, не ходи. Это плохо, страшно, стыдно. Уже догадалась, откуда берется я родитель? Конечно же, прямиком из нашего детства. Оно формируется в семье в первые пять лет жизни и отражает чувства твоих родителей, их поведение, отношения и реакции. «Я родитель, который живет в голове» — это цензура и мораль твоей личности, это тысячи нельзя, наказания, похвалы, запреты и все, что связано с виной и стыдом. Ярко выраженный родитель означает жизнь с постоянной оглядкой на маму с папой. А можно ли? «Да как я могу себе такое позволить?» Он преобладает у несепарированных личностей, в голове, у которых голос мамы перекрикивает собственный. Если я, родитель, отвечает за похвалу и запреты, то я, ребенок, за наши эмоции. Это то, чего я хочу, что мне нравится, мне интересно. Наша внутренняя девочка спонтанная, импульсивная, эмоциональная, любит играть, полна чувств, требует внимания и заботы. Она умеет любить, ненавидеть, смеяться и грустить. У нее есть множество желаний, которые иногда приходится в большей или меньшей степени ограничивать или вовсе подавлять из-за родительского воспитания. У женщины, которая холит и ценит свою внутреннюю девочку, горят глаза. Хорошо развита интуиция и творческие способности. Такая женщина умеет мечтать и радоваться умеет быть счастливой просто так, без особых причин. Если же внутренний ребенок забит и забыт, чаще всего перед тобой окажется женщина без возраста, морализаторша с куриной жопкой на лице, которая не помнит, когда последний раз громко хохотала. Оба эго-состояния, родитель и ребенок, эмоционально окрашены. То есть в них нет логики, только эмоции. Когда руководитель орет на подчинённого, он явно не выдает конструктивную реакцию, скорее, ему некуда слить гнев. Если подчиненный в ответ начинает рыдать и звать маму, можно догадаться, какая роль у него включилась в ответ. Единственным рациональным эго-состоянием является «я взрослый». Это состояние «могу» когда я не наказываю как родитель и не требую как ребенок, а хожу по золотой середине, прихватив с собой детскую любознательность, интерес к жизни, творчество и родительскую осторожность. Взрослый самостоятельно собирает информацию, обосновывает, оценивает и планирует. Разумен, логичен, холоден и объективен. Именно наш внутренний взрослый способен адекватно оценить любую ситуацию и выбрать наилучшую стратегию поведения. Он принимает решение жить так, как хочет, при этом понимая последствия своего выбора. Так вот, по мнению Берна, мы активизируем разные состояния в зависимости от ситуации. Ребенок в тебе, при условии, что он здоров, радуется жизни и мечтает. Родитель не дает сделать глупостей под влиянием эмоций, и прогуливает работу, даже если очень хочется. А взрослый помнит, что в этом месяце ты еще не заплатила за садик и коммуналку, поэтому покупку смартфона последней модели за 1500 долларов лучше отложить. Чаще всего одна из ролей в человеке является ведущей. Это состояние, в котором ты проводишь больше всего времени. И если таковое есть, то и деньги ты тратишь с перекосом в сторону родителя, взрослого, Или ребенка, Чтобы наглядно посмотреть, какое из эгосостояний в тебе преобладает, пройди тест, он будет далее. Но сначала давай посмотрим, как же тратит деньги внутренняя девочка, внутренний взрослый и внутренний родитель. Ты наверняка узнаешь себя в одном из них. Итак, если человек сбалансирован, он умеет накапливать деньги, тратить и инвестировать. Если же у него преобладает какое-то конкретное эгосостояние, состояние в деньгах происходит перекос. И в зарабатывании, и в трате. Люди, у которых преобладает состояние я ребенок, тратят деньги нерационально. Они не руководствуются логикой и живут по принципу «день в карете, полгода пешком». Могут потратить последние рубли на что-то ежесекундное, что им принесет удовольствие здесь и сейчас, не подумав о будущем. Это студентка который покупает на все деньги плащ Бурбери, а потом три месяца сидит на гречке. Или мужчина, который заказал себе спиннинг за тысячу долларов, а потом поехал на работу на велосипеде, потому что машину заправлять нечем. Идем дальше. Люди, у которых ярко выражено состояние «я родитель», тратят деньги потому, как завещали им родители. Моя мама точно не одобрила бы белые, дорогущие замшевые лодочки, потому что, по ее мнению, это ненужная трата. А мой папа не очень понимает, зачем летать бизнес-классом, если тот в три раза дороже, чем эконом. Что делаю я? Покупаю белые лодочки за 800 долларов и летаю только бизнес-классом, потому что мне так хочется. И мой внутренний родитель смирился. Те, у кого преобладает эгосостояние "Я взрослый", легко и с любовью инвестируют и откладывают деньги, но у них проблемы с эмоциональными покупками. Взрослые подходят к тратам слишком логически, они чрезчур ориентированы на будущее, поэтому большую часть денег куда-то откладывают и живут по сценарию "Кощей над златом чахнет". Как видишь, ни в одном из эгосостояний, если есть перекос, Нет баланса. «Что нужно делать?» — спросишь ты. Научись распределять свои финансы таким образом, чтобы они баловали и твоего внутреннего ребенка, и внутреннего взрослого. Только родителя не балуй, не нужно. И я не шучу. Потому что если ты уже читала или слушала мою книгу «Ты сама себе психолог», то давным-давно сепарирована и проработала свои траты в том числе. Я имею в виду, что ты можешь себе позволить жить, как ты хочешь, и покупать то, что не одобряют твои родители, начиная от платья со стразами, заканчивая стриптизером на день рождения. Твоя жизнь, она только про твой выбор, даже если родителям он кажется странным. Ты уже наверняка успела поразмышлять, есть ли у тебя перекос эго-состояний и как с ним пересекаются твои траты. А теперь давай перейдем к тесту и проверим, как обстоят дела на самом деле. Тест «Личная эгограмма» по Эрику Берну. Далее ты услышишь 30 фраз, описывающих различные убеждения. Каждому из них тебе нужно выставить оценку. Единственное условие — отвечай честно и не задумываясь. Итак, оцени в баллах, насколько утверждения далее соответствуют твоей обычной реакции. Совсем не соответствуют — это 0. В некоторой степени — это 1. В достаточной степени — 2. Абсолютно — 3. Утверждение. Первое. У меня высокие требования к людям. Второе. Я люблю, когда вокруг порядок и чистота. Третье. Я думаю, пробовать новое — это очень интересно. Четвертое. Я горжусь успехами своих друзей или коллег по работе. Пятое. Я довольно часто шучу и смеюсь. Шестое. Мне легко сотрудничать. Седьмое. Я полна энтузиазма. Восьмое. Я стараюсь произвести хорошее впечатление. Девятое. Я всегда уважаю желание других людей попробовать что-нибудь самостоятельно. Десятое. Я считаю, что все чувства хороши. Одиннадцатое. Я позволяю разуму управлять своими чувствами. Двенадцатое. Я часто принимаю спонтанные решения. Тринадцатое. Я отвергаю предложения, кажущиеся недостаточно продуманными. Четырнадцатое. Мне нужен тщательный экономический подсчет Прежде чем вложить деньги. 15. -е. Когда я вижу, что кто-то допускает ошибку, то сразу же помогаю человеку ее увидеть. 16. -е. Я уделяю особое внимание тщательному планированию. 17. -е. У меня открытые отношения с окружающими. 18. -е. Мне нравится оказывать людям конструктивную поддержку. 19. -е. Я сначала думаю, потом делаю. 20. -е. Я придерживаюсь общепринятых правил. 21. Мои решения основываются на фактах. 22. Если кто-то нарушает взаимное соглашение, я выясняю с ним эту ситуацию. 23. Я поощряю людей к развитию своих талантов. 24. Я останавливаю неподобающее поведение. 25. Я думаю, важно показать людям, что они вам не безразличны. 26. Я целеустремленный и организованный человек. 27. Люди мне действительно не безразличны. 28. Я четко обозначаю свои границы. 29. Я стараюсь избегать провокаций. 30. Я люблю создавать уют для моих друзей. Проставь баллы каждому из 30 утверждений в колонках, описанных далее. Затем сложи цифры в каждой колонке. В первой колонке КР запиши ответы на утверждение номер 1, 13, 15, 22, 24, 28. И посчитай сумму. Во второй колонке ЗР ответы на утверждение 4, 9. 18 23 27 30 И посчитай сумму. Колонка В. Утверждение 11 14 16 19 21 26. И посчитай сумму. Колонка СД. Утверждение номер 3 5 7 10 12 17 И посчитай сумму. И последняя колонка А, Д. Утверждение номер 2, 6, 8, 20, 25, 29. И посчитай сумму. Ну что, моя дорогая, приступим к анализу. Как и обещала его в первой части книги, много. Разберём все твои денежные привычки и сценарии по косточкам, чтобы во второй части сложить изобильный и успешный экзоскелет. Итак, в колонке, которая собрала наибольшее количество баллов, и есть твое ведущее эгосостояние. состояние Расшифровка КР — это критикующий родитель, ЗР — заботливый родитель, В — взрослый, СД — свободное дитя, свободный или естественный ребенок, АД — это адаптирующееся дитя. Адаптивный ребенок. Общую характеристику эго-состояния мы с тобой рассмотрели ранее. Добавлю лишь, что, если в тебе больше критикующего родителя, ты склонна к постоянной оценке, винишься и винишь, стыдишься и стыдишь. Заботливый родитель в тебе, наоборот, помогает, утешает, успокаивает и хвалит. Свободный ребенок проявляется очень эмоционально, Ты грустишь и смеешься, любишь и ненавидишь, все очень бурно и ярко. Адаптивный ребенок, ребенок забитый. Он приспосабливается, поддается влиянию, слушается и соблюдает правила хорошего тона, выходит из комнаты только с улыбкой на лице. Он безинициативен и затюкан родителям, не сепарирован. Милая, если ты узнала в нем себя. Начни заботиться о внутренней девочке. Холь ее и лелей. Балуй и разрешай проявлять эмоции просто так. Забитый ребенок боится мечтать и складывает крылья. Во взрослой жизни это чревато депрессиями и потухшим взглядом. Если у тебя уже назрела сложная эмоциональная ситуация, и ты готова проработать ее с психологом, напиши на info.lenadrumma.com. Мы обязательно подберем тебе первоклассного специалиста из моей команды для личной терапии. Также, исходя из баланса эго-состояний, можем проследить и сферу твоей профессиональной активности. Я не говорю сейчас, что тебе срочно пора бежать и менять работу, раз в тебе больше взрослого или ребенка. Просто чаще всего людям с определенными личностными особенностями откликается определенный вид профессии. Взрослый, например, достигает больших успехов в сфере бизнеса, менеджмента и управления. Заботливый родитель хорошо справляется в сфере медицины, психологии и педагогики. Критикующего родителя ты, скорее всего, встретишь в армии или полиции, где есть жесткая дисциплина и безоговорочное выполнение приказов. Эгосостояние естественного ребенка самое творческое из всех. Это актеры, режиссеры, писатели, поэты, художники и музыканты. Зато адаптивный ребенок хорош в сфере обслуживания и работы с клиентами. Это понимающие и чуткие к просьбам официанты, бармены, продавцы, парикмахеры и стюардессы. И снова возвращаю тебя к анализу твоей личной эгограммы. Побудь с результатами теста. Прислушайся к себе. Согласна ли ты? Готова ли прийти к балансу? И какие шаги для этого нужно сделать? Как распределить свое время и деньги так, чтобы радовать и внутреннюю девочку, и внутреннего взрослого? Здесь мы заканчиваем с твоими тратами и переходим к твоим доходам. Тебя ждет еще одно практическое упражнение, которое покажет, сколько денег к тебе вообще приходит и какой ты из них берешь ресурс. Сейчас тебе нужно выписать свои доходы. Пиши все, что есть. Это может быть стипендия, зарплата или дивиденды. Может, твой мужчина раз в месяц переводит тебе на карту деньги на текущие расходы. Может, бывший муж платит алименты, деньги, что ты получаешь от монетизации своего хобби, государство платит какие-то субсидии и прочее. Разовые платежи и подарки считать не будем. Запиши только то, что ты получаешь на постоянной основе из месяца в месяц. Цель этого задания — увидеть источники дохода и осознать их масштабы, потенциалы и объемы. Сравни эту цифру с уровнем своей жизни, с качеством пищи и одежды, с разнообразием досуга. Много ты получаешь или мало? Если много, в балансе ли ты со своими тратами? Если ты хочешь большего, на что ты планируешь тратить дополнительные деньги? И, наконец, исходя из каких ценностей ты зарабатываешь именно эту сумму? Ведь каждый человек зарабатывает и тратит не на вещи, а на свои ценности. И про это тебя ждет следующая увлекательная часть книги.